Сосны. Сотрудники всех четырех отделений вместе вынесли длинный раскладной стол на улицу и поставили его в тени на заднем дворе. Расстели клеенки, поставили в маленькие вазы полевые цветы, расставили бумажные тарелки и пластиковые стаканчики, разложили салфетки со шведским флагом. На обеде присутствуют чуть больше 20 из 33 жильцов и несколько их родственников. Из угощения, селедка с картошкой, Бутерброды с сыром. Некоторым дали пиво и рюмку водки. Эти вкусы вызывают в памяти воспоминания. Даже Дагмар довольно причмокивает, когда Вера ее кормит, хотя и опять выплевывает большую часть еды. Адриан берет гитару. Эдит оборачивается к нему. «Добрый день», — говорит она. «Меня зовут Эдит Андерсон, и я секретарь директора Пальма». Адриан приветливо кивает ей и оглядывает стол. «Что будем петь? Песню про лягушек?» «Нет», — шепчет Виборг и закрывает руками уши. «Фу, она такая мерзкая!» «Давайте про Деда Мороза», — предлагает Петрус, и его жена нервно смеется. «Это же рождественская песня», — говорит она, похлопывая его по плечу. Петрус стучит кулаком по столу, так что сидящие рядом подпрыгивают. Я хочу послушать про Деда Мороза! чёртова ты шлюха! Жена отдергивает руку, но Адриан улыбается, как ни в чем не бывало. Окей, тогда будет про Деда Мороза. Пронзительный голос Лили Мур парит над другими голосами. Она поднимает лицо вверх, словно поет напрямую своим ангелом на небесах. Добрый день, говорит Эдит, пристально глядя на Петруса. «Меня зовут Эдит Андерсон, и я секретарь директора «Пальма».» Нина безучно подпевает. Пение связано с другим периодом в ее жизни. Она смотрит на Монику, которая кладет в рот целую картофелину и глотает почти не жуя. Субди склоняется к ней. «Не торопитесь, чтобы потом не было проблем с желудком». Моника не отвечает только проводит языком по зубам и накалывает на вилку новую картофелину. Будиль завыраженно смотрит на Адриана. Она видела его среди других мужчин, которые вечно подглядывают за ней в надежде увидеть ее обнаженной. Она подмигивает ему, упивается мыслью, что все подруги хотят его заполучить, но стоит он под ее окном. Если бы они только знали, мужчины сходят по мне с ума. Добрый день! Меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора Пальма. Эдит машет кослявой рукой перед носом у Петруса. Заткнись! орет тот. Ты все портишь! Чёртова ты потаскуха!» Жена Петруса пытается его успокоить, но он гневно таращится на Эдит. Она смотрит на него. Пустым взглядом. Моргает. Добрый день! Меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора Пальма. Петрус бросается на нее, но он пристегнут к инвалидной коляске, и у него нет ни единого шанса добраться до старушки. Он истошно вопит от злости. Его жена нервно осматривается, отгоняет осу, севшую на его культю. Моника начинает хохотать. Добрый день! говорит Эдит. «Меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора Пальма». И Моника смеется еще громче. Вера прекращает кормить Дагмар. Ложка повисает в воздухе, она уставилась на Монику. «Вот кого я видела в зеркале. Сейчас он здесь, средь бела дня». Виборг безутешно плачет. «Можно мне уйти и лечь спать?» — спрашивает она и ищет глазами того, кто ей поможет. Нина поглаживает ее по плечу. «Давайте пойдем украсим торт». Виборг с беспокойством смотрит на нее, пытается понять, о чем это она. «Мы же испекли торт, вы и я», — объясняет Нина. Виборг не помнит. Сложно уследить за происходящим, когда кругом так шумно и сплошная неразбериха. «Пойдемте», — говорит Нина. «Мы все подготовим, пока остальные доедают». Виборг все еще ничего не понимает, но хочет уйти отсюда. Она решает воспользоваться представившимся шансом и следует за приветливой молодой женщиной. Они идут к двери и уже почти заходят в здание, когда оттуда выходит мужчина. На секунду Виборг пугается, что это он, тот самый новый и мерзкий мужик, который недавно здесь появился и держащая ее за руку женщина замирает, словно тоже боится его. Виборг наблюдает за ними, пока они здороваются. — У тебя есть время немного поговорить? — спрашивает мужик. — Не сейчас, — отвечает женщина и кивает на столы. — Моника там. Они почти не смотрят друг на друга, и Виборг чувствует облегчение, когда вместе с женщиной заходит в пустой коридор. В квартире Г-7... Анна слышит, как они проходят мимо ее двери. Пытается позвать на помощь, но ей не хватает воздуха. Паника скоро станет настолько всеобъемлющей, что ее старое сердце не сможет с ней справиться. Анна изо всех сил старается наполнить легкие, но как будто забыла, как это делается. Она широко открывает рот, но это не помогает шарит в поисках кнопки тревоги, которая лежит у нее на груди, почти находит ее. Но руки прижимаются к матрасу, губы приобретают голубоватый оттенок. Анна смотрит на потолок, и в эту секунду она все понимает. И она, и Лилля Мур ошибались. «Это не ангел и не привидение, а что-то...» Совершенно иное.